из архива. Вчера на Дворцовой площади состоялось награждение лауреата в премии «Русская невидель». Под аркой главного штаба собрались выдающиеся люди. Павел из Краснодара, выпивший 200 грамм стекломоя и оставшийся в живых. София из Челябинска, с рук которой не едят страусы. Евгений из Липецка, достающий нижней губой до носа. Но обладателем главного приза стал наш земляк Егор Шипелов, в сентябре позапрошлого года лицезревший двойную радугу над Петергофом. Егор так прокомментировал вручение ему 50-килограммового кубка. «Для меня это большая жесть».